Больные Каждый болеет в меру своей глупости 90% медицины обслуживает дураков Я бы никогда не смог работать врачом, разве что специализировался бы по молодым здоровым умникам, преимущественно женского пола Большинство нуждающихся в медицинской помощи это маразматики, алкоголики, вонючие многолетние курильщики, порождение пьяных зачатий, подзаборные бомжи Короче, человеческие отходы. Все эти дряблые, облезлые, сопливые, изможденные физиономии, все эти мутные глазенки и дрожащие конечности не вызывают у меня ничего, кроме отвращения и ненависти. Я даже убивал бы этих уродов только издалека, и так, чтобы ветер дул от меня к ним, а не наоборот. Если я не курю, не пьянствую, делаю по утрам гимнастику и вообще веду должный образ жизни, то я с почти неотвратимой закономерностью Оказываюсь здоров. Иными словами, не заражаю окружающих, не подбрасываю им нравственных проблем и не нагружаю общество расходами на здравоохранение и на возню с инвалидами. Неужели это не должно хоть каким-то образом вознаграждаться? Если вдруг, не приведи Господи, начнется война, меня как здоровяка пошлют на фронт в числе первых, а разные там почечники и сердечники будут читать о моем героизме в газетах, И тихо радоваться своей ущербности. Так неужели мое здоровье, поддерживаемое немалыми усилиями, должно быть моим же проклятием? Всякий раз, когда я вижу больного, мое первое желание, как правило, помочь в завершении его жизненного пути вместе с населяющим его внутренними паразитами. Что, вы ждете от меня сострадания и любви к ближнему? Да сколько угодно, но только не каждому. а исключительно к тем, кому хочется. Если есть инстинкт, значит он для чего-то нужен. И надо разобраться в его сути и дать ему возможность уместного проявления. Если я испытываю брезгливость, значит это помогает мне выживать. Мне и человечеству. Конечно, вполне возможно, что моя брезгливость чрезмерна. Но сначала докажите мне это. Пока не докажете, я укроюсь за презумпцией невиновности. Мое мнение против вашего. Моя осторожность против вашей беспечности. Мое чутье против вашей поверхностности. Моя смелость против вашего самолюбования. Вы торопитесь насладиться своим нравственным превосходством надо мной, но сначала потравите у себя глистов и научитесь своевременно и тихо опорожнять прямую кишку. Вообще, если кто-то требует, чтобы сострадали, то либо он сам нуждается в сострадании, либо дома у него лежит несчастный нуждающийся родственник, либо этому человеку очень повезло в жизни. А может, он просто дурак, или у него инстинкты перекособочило. Хамы. Хам делает гадости окружающим, даже не замечая этого. А может, и замечая, и даже испытывая от этого удовольствие. Он пачкает, шумит, воняет, создает вам угрозу своей собакой или своим автомобилем. Далеко не всегда удается выявить, кто гадит или шумит по ночам в вашем подъезде. Но даже если вы поймаете негодяя за руку, вы ничего не сможете против него сделать. Или доказательств не будет, или милиция не захочет заниматься вашей мелочью. Ей непременно нужно что-то вроде убийства. Если вы начнете понемногу убивать хама в своем окружении, она вами как раз и займется. Посредством милиции трудно бороться с хамами еще и потому, что она сама состоит в своей значительной части из хамов. Не всегда есть возможность избить хама. Но опять же, если вы его изобьете, преступникам из вас двоих сделают сами знаете кого. К тому же недобитый хам будет вам мстить. А это очень легко, если узнать, где вы живете. В общем, он безнаказан. Если вы попробуете сделать ему ответную пакость... Может случиться, что он вас выявит, а у хама всегда есть друзья, такие же хамы, так что вам всегда будет противостоять целая свора хамья. Хам может быть очень ласков с теми, кто ему должен или кто ему нужен. Этим он вводит в заблуждение добропорядочных людей. Распознать хама бывает непросто, если знакомство с ним не начинается с его хамской выходки. Надежный признак хама – безразличие к общественным интересам, если только он не выбрал себе в качестве способа зарабатывания на жизнь создание видимости служения им. Почему я не смог бы дружить с Владимиром Высоцким? Да хотя бы потому, что он доставал соседей ночным шумом. Окажись я его соседом, я бы его ненавидел. Когда я засыпаю близко к полуночи, а в доме кто-то все еще где-то стучит или топает, я говорю – Пусть сдохнет тот, кто это делает. Или хотя бы ноги себе поломает. Аминь. Уборщицы. Когда они моют полы, они частично просто размазывают грязь. Когда они подметают полы или асфальт, они частично просто поднимают пыль в воздух, чтобы она осела на участках других уборщиц, а также в легких прохожих. Грязь и пыль, которую они убирают в значительной степени, их собственные или произведенные такими же, как они. Я как-то застукал на платформе в метро тетку вульгарного вида, которая пыталась пристроить свой яблочный огрызок возле колонны. Когда я выказал ей свое возмущение, она стала орать, что сама работает здесь уборщицей. Их половые тряпки бывают настолько вонючи, что после их так называемой уборки в помещении некоторое время стоит запах гнили. Особенно их тянет заниматься подметанием в то время, когда это причиняет неудобство наибольшему числу людей. Во дворах в 6 часов утра, когда большинство обитателей домов еще хочет спать. На автобусных остановках, когда там скапливается масса людей. К тому же у многих из них внешность уродливая, а голоса пронзительные, вульгарные и противные. Конечно, бывают исключения. Несколько таких случаев я наблюдал самолично. Вообще я считаю чураться грязной работы то же что в бою прятаться за чужие спины. Мне случалось работать и мусорщиком, уборщики, врачи, полицейские, пожарные и всякие спасатели те, кому приходится подметать в широком смысле, устранять неизбежные последствия всяких дурацких свобод. Я, кстати, я бы не смог работать уборщиком даже за большие Деньги. Я непременно начал бы высматривать и убивать уродов, бросающих мусор, и моей уборщицей карьере был бы скоро положен конец».